Третье. Цисфинитная логика бесконечного небытия. «Вот и вот час!» «Вот час всегда только был, а теперь только полчаса!» «Нет, полчаса всегда только было, а теперь только четверть часа!» нет Четверть часа всегда только было, а теперь только восьмушка часа. Нет, все части часа всегда только были, а теперь их нет. Вот час, вот час. Вот час всегда только был, вот час всегда теперь быть. Вот и вот час 1930 год.